4. Усыпить тигра. Ты вспомнишь мои слова, когда проснёшься, а проснёшься ли ты? Балзамон, великий повелитель тьмы. Два странника опустились на колени, третий, Алирон, лишь наклонил голову ровно над дюим, не опуская при этом глаз. Мастер ответил таким же кивком. Я слушаю, проговорил коготь тигра. Квайчен слегка толкнул лежащее перед мастером бессознательное тело рыжеволосого юноши. "Вот он, Йохан красноголовый", сказал он. "А вот доказательство". Указал он на меч пленника. "Согласен, это меч Ренна", кивнул мастер. "Но не вижу доказательств того, как происходил их поединок. Свидетелей той схватки не было". пожал плечами Дакан. Если только спросится моего участника. Так он тебе и рассказал всю правду, бросил Ковайчан. Ты быть может и не отличишь правду от лжи. Я на это вполне способен. В голосе мастера не было похвальбы, лишь простая констатация факта. Разбудите его. Докан достал из поясного кармана небольшую склянку, откупорил и поднёс её к самому носу пленника. Красноголовый сделал непроизвольный вдох и оглушительно чихнул. Мгновенно перевернувшись на живот, он попытался было вскочить и броситься бежать, но сразу же с тихим стоном сжал голову руками. "Лежи спокойно", посоветовал Алерон. "Тогда ты избежишь массы неприятных и никому не нужных ощущений". Я попытался хотя бы частично отключить головную боль и оценить происходящее. То, что я увидел, Мне и не понравилось. Два странника в чёрных комбинезонах стояли на коленях, а Алерон, сделанный небрежностью, опёрся спиной о дверной косяк. Однако тот, кто находился прямо передо мной, перед ним-то странники и преклонили колени. Неопределённого возраста смуглый человек, облачённый лишь в короткие тёмные штаны, заставил меня содрогнуться. Мощь его торса и сложенных на коленях рук поражала даже умолатобойца, вызадняв день размахивающих 20-футовых и кувалдами не бывает таких мышц. Взгляд его был спокоен, но то было спокойствие зверя, поджидающего в засаде заранее выслеженную дичь. "Еёхон из Готланда?" спросил он скорее утвердительно и кивнул. Отрицать было бессмысленно. "Это принадлежит тебе?" В его руках появился мой меч, тот самый, который называли Адамонитовым. Я снова наклонил голову. Расскажи, как он попал к тебе, этот трофей, коротко объяснил я. Видимой реакции не последовало, так что я решил продолжить. Он принадлежал одному наёмнику, с которым мне пришлось сразиться в цитадели Лапана связующего. Вы, я полагаю, уже слышали о взятии Мирабана войсками из Касельницы. Подробнее о поединке, приказал он. Я пожал плечами. «Если бы я занимался запоминанием всех подробностей поединка, а не самим поединком, меня бы здесь не было». «Он ничего не знает», – вдруг сказал носитель меча. «Его умение не имеет никакого отношения к...» «Заткнись», – прорычал один из странников, по-прежнему находившийся в клинопреклонном положении. Судя по голосу, это был тот самый, кого я видел в облике тигра. «Помолчи лучше ты, Квайчан», – отрезал Алерон. «Это важно! Он не имеет ни малейшего представления о пути и звере!» «Невозможно!» – произнес второй странник, однако в его тоне уже слышались нотки сомнения. «Это легко проверить, не так ли, коготь тигра?» С муглокожи слегка улыбнулся, но улыбка эта ни на йоту не изменила выражение его глаз. «Проверить несложно», – согласился он. Однако в том нет нужды. Паренек говорит чистую правду, а значит, действительно умеет только размахивать мечом. Это, надо сказать, подрывает репутацию покойного Рейна-невидимки как лучшего клинка гильдии убийц. «Учитель!» Вкратчиво начал Квай-чан. Этот тон очень обеспокоил меня, говоря так, всегда хотят убедить собеседника, что поступить именно так, а не иначе, в его же интересах. «Не о Рэй, не речь. Если парень и впрямь ничего не понимает в истинном мастерстве, тогда тень брошена не на невидимку, а на его учителя, иначе говоря, на вас и вашу школу». «Я заскрепил зубами. Так и есть. Он явно бьет в одну точку». «Ты прав. Это меняет дело», – тихо проговорил Коготь Тигра. «Меня прошиб холодный пот. Об этом действительно могут пойти слухи, чего никак нельзя допустить. Выход один». «Врать свидетеля!» Затаённой радостью закончил Квайчан. «Нет, сделать его мастером». Лерон издал неясный звук. Я сообразил, что он старается сдержать смех. Физиономия Квайчана вытянулась так, словно его грели буловой по затылку, а третий странник раскрыл рот от изумления. Такого никто из них явно не ожидал. Учитель ведь обучение начинают с трёх-четырёхлетнего возраста, заикнулся было Квайчан, но коготь Сигра оборвал его. Тебе прекрасно известно, почему это делается. Физическая подготовка у этого паренька явно на уровне, что до тренировки сознания там будет видно. Испытывать его будете вы вдвоём под моим присмотром. Естественно, на лицах странников вдруг появились такие ухмылки, что я заподозрил неладное, и не очень ошибся, как показало будущее. Ученик, ты никогда не узнаешь всего. Искусство рукопашного боя это даже не искусство, это жизнь, целая жизнь. Чтобы познать его полностью, нужно отказаться от собственной жизни и принять ту другую. Такое бывало. Но человеческого вытих в этих бесспорно великолепных бойцах оставалось не более, чем в диких тиграх. И всё-таки есть способ обрести нужное умение, не потеряв самого себя. Он требует определённой подготовки, которая должна начаться едва ли не в младенчестве. Суть же этой подготовки заключается не столько в физических тренировках, Это важное, но вовсе не самая главная часть дела, сколько в тренировке сознания, в выработке четко контролируемой боевой личности. Контроль необходим, иначе результат будет таким же, как и с теми первыми мастерами. Когда все завершается... В одном теле как бы оказываются совмещены два разных сознания, одно из которых принадлежит бойцу, реагирующему на опасность со скоростью мысли, и в нужный момент именно он обретает контроль над телом, тогда как второй, тот кого окружающие считают истинным и единственным, уходит в тень своего двойника, оставаясь лишь бесстрастным наблюдателем. Мы называем это пробуждением тигра, кое-кто предпочитает наименование рождение демона, другие появление дракона или же оживление тени. Не в имени суть, в действии и результате. Однако не следует забывать о самом главном. Не трудно разбудить спящего внутри тебя могучего и непобедимого тигра, куда трудней снова усмирить его после того, как опасность отражена. Вот в чём кроется основная опасность, подстерегающая на этом пути, на пути двух разумов. Так на протяжении многих лет говорил своим ученикам Янгдзе по прозвищу Коготь Тигра, и каждый раз речь повторялась слово в слово, вплоть до ударений и интонаций. Одинаковым было и полное непонимание его учениками истинного смысла этой речи, до тех пор, пока мастер не взял в ученики молодого Готландца». Я неустанно проклинал и помешанного на тиграх странника-учителя, и его странников-садистов, и алеронов, путавшего меня в это дело. Конечно, все ругательства оставались внутри меня, однако напряжение постоянно нарастало, росла и моя злость, вместе с силой, как это ни странно. Хотя Коготь Тигра и сказал в самом начале, что физическая подготовка у меня вполне приемлемая, его слова не принесли избавления от изнурительных тренировок и еще более изнурительных испытаний, конечная цель которых явно заключалась в том, чтобы довести меня до состояния живого трупа. Сдерживая боль, я за туманенным взором смотрел на мерцающее пламя полосатой свечи. Воск медленно оплывал вниз. Шел уже четвертый час испытания. Чеши, до краёв наполненные кипятком, установленные на моих плечах, вытянутых вперёд запястьях и на макушке, периодически заменялись учителем на новые. Когда вода остывала, чигр раздвигая, это заросли бамбука, подавив стон, я переменил стойку на указанную. Ноги уже ничего не чувствовали, и я не был уверен даже, что они ещё на месте. Однако взглянуть вниз не позволяла установленная на голове чаша. Одна пролитая капля предупредил учитель: "Из-за твоего обучения примется Коайчан, который очень любит пускать в дело своих лыст". 5-й час. Тигр охотится за бабочками. Тело само выполнило приказ, причём вода в чашах даже не дрогнула. Я плыл в пустоте, заполнивший измотанный разум, и лишь ожидал, когда этот этап подойдёт к концу. 6-й час, 7-й. Тигр принимает бой. Я играющий уклонился от направленного в голову удара, перехватывая все пять чеш на лету. Одно за другое они кружили в воздухе, и ни одна капля воды не упала на пол. Одновременно я без труда отбил длинный шест в сторону, поверг нападающего на землю и приготовился вонзить в него когти. Тигр скрывается в логове. Разъерюнное рычание сорвавшееся с моих собственных уст словно разбудило меня. Ее едва успел подхватить на лету подающая чаши. Поверхность воды шевельнулась, но вода осталась внутри. Докан поднялся с пола, подтёрчели стики внул. Он готов учитель. Чигур рузу споет, провозгласил кого тигра. Я со вздохом облегченья осел на пол, практически теряя сознание от усталости. Вода разлилась, однако мне уже было всё равно. Кажется, я услышал собственный храп ещё до того, как коснулся твёрдых, как камень, досок. Это поменьшей мере странно, мастер. Что тут странного? Этот варвар даже не понимает, что такое тигр. А это важно, да, кан, кого тигровыл и больсать немиглазами. «Но это ведь основная идея пути!» «Да, и он ее воспринял наилучшим образом. У вас троих это заняло куда больше срок, ибо вы стремились понять, к чему я клоню. Все вы старались постичь тигра с помощью разума, с помощью рассудочного мышления, тогда как следовало бы подключить подсознание, которому и надлежит управлять телом при пробуждении тигра. Молодой Йоханн, не понимает пути, зато его подсознание прекрасно сработало с тигром, и только это и имеет значение. На памяти докана это была самая длинная речь, когда учитель не цитировал избранные места из своего трактата, а просто отвечал на вопрос. Более того, отвечал открыто и без увёрток типа научишься, поймёшь сам. Что ж, Поскольку Красноголовый готов к финальным тестам, вскоре Хвайчан будет сражаться с ним по всем правилам. Два тигра встретятся в бою. Впервые за всю историю существования этой школы. Кодекс не запрещал подобных поединков. Но так уж получилось, что их никогда до того не проводили. Обычно тигры не враждовали настолько серьезно, насколько это имело место в случае с убийцей Рейна-невидимки. И перед Даканом, прозванным Неуловимым, возникла дилемма. каким будут его действия в том маловероятном, но не невозможном случае, если Квайчан проиграет. Тигр неупобедим, однако одолеть в смертельном поединке другого тигра можно только в том случае, если тот второй допустит серьёзную ошибку. Тигр силён и неутомим, он может драться один против тысячи бойцов и одолеть их Когда они падут на землю от усталости, но чем дольше тигры контролируют тело человека, тем больше в этом человеке становится от тигра. Старый опытный тигр вполне способен одолеть молодого и сильного, если, конечно, старость его не пришла в дряхлость. Но тигры не доживают до дряхлости, предпочитая смерть в бою. Тигр твоё второе "я". До тех пор, пока ты в состоянии исправиться с тигром и навязать ему свою волю, иначе тигром становишься ты сам. От тигра превращается в тебя. Обратный путь есть, но лежит он через грёзы тигра, не приветливые к низванным гостям. Эти избранные цитаты из своего трактата о тиграх Янг Дзе Коготь Тигра специально написал на плакатах, развешанных на стенах главного зала. Конечно, в книге мастера было предостаточно других, не менее мудрых и полезных изречений, но избрал он именно эти. Почему? Никто не интересовался. «Когда я проснулся, слуга принес на подносе огромное блюдо с дымящимся жарким. Лучшего в тот момент и желать было нельзя». Иногда учитель забывал, что тигр должен питаться исключительно мясом, и кормил своих учеников какими-то корнями, овощами и тому подобной дребеденью. Опустошив блюдо, я решил, что мне предстоит очередное испытание. Как они мне с чертиле, чтобы знал. И учитель таким образом желает подбодрить меня. Что ж, Он вполне мог бы и не делать этого, посему оставалось только поблагодарить его. Вслух, естественно, что я и сделал. Хотя в комнатке я находился один, это еще не значило, что я действительно был один. Не прошло и нескольких минут, как слуга вновь возник в коморке. Теперь он передал распоряжение учителя. Тот, мол, срочно требует меня в главный зал. Сие надлежало исполнить без промедления, и я направился в указанном направлении». Открыв дверь, я заметил, что вдоль стен большого зала установлены ряды полок, на которых стоит масса зажжённых свечей. Столька света вовсе не требовалась, так что я решил, что сегодня предстоит некое важное мероприятие. Двери за моей спиной закрылись. Бросив взгляд налево, я тут же понял, какое именно мероприятие намечено на сегодняшний день. Мои похороны. На краю стального кольца стоял улыбающийся квайчан. обнажённый до пояса. Йохан, тебе брошен официальный вызов, пояснил учитель, как будто сам я этого не понял. Ты принимаешь его? Кажется, у меня нет выбора. Если откажешься, твой чэн будет руководствоваться кодексом чести и вправе просто убить тебя без всяких правил и ограничений. Это точно. кивнул странник, очень довольный собой. Давай, варвар. Выбери род своей смерти. Е передернул плечами. Каковы правила официального поединка, учитель? Довольно простые. Вы оба с избранным вами оружием спускаетесь в стальное кольцо. Наверх поднимается только один, поскольку этот бой объявлен смертельным. И это всё, даже Хольмганг отличается более сложным ритуалом. Хотя какой к дьяволу может быть предварительный ритуал у двух тигров? Хольмганг. Бой на острове. Скандинавский вид поединка. Уставившись в стену, я словно впервые увидел висящие там четыре плаката. Всё это и многое другое было мне неизвестно, как и любому ученику школы Тигра. Если я стану Тигром, Квайчан также примет то же обличие. Он не сильнее меня, но опытнее и бесспорно одолеет. С другой стороны, в человеческом облике ей имеют заслуженный титул мастера меча. только ведь и странник умеет обращаться с любым видом оружия. У него была многолетняя практика. Я мысленно бросил монетку, мысленно же оценил предсказанный результат и поступил на перекор предсказанию. Поединок, сказал я. Какое оружие ты выбрал, Квайчан? Странник протянул руку и взял со стойки скрученный в кольцо бич, видимо, тот самый, который дал ему прозвище. Тогда я беру свой меч. Он не твой, воспротивился Куайчан. Это меч моего брата. Он принадлежал твоему брату, поправил я. Теперь он мой по праву победителя. Он никогда не был и не будет твоим. Прекрати, Куайчан, приказал коготь тигра. Он выбрал это оружие. И если победишь, меч будет твоим, и ты сможешь распорядиться им по своему усмотрению. А если же нет, Йохан подтвердил своё право владеть адаманитовым клинком. Странник сверкнул глазами, но благоразумно решил выместить свою ярость не на учителе, а на мне. Ладно, варвар, пусть будет так. Ты держишь этот меч в последний раз. Так что насладись этим ощущением. Это последнее, что тебе осталось в жизни. Красивые слова не заменяют дел. Отрезал я, принимая меч из рук Алирона, присутствовавшего здесь, вероятно, в качестве наблюдателя от гильдии. «Прыгай вниз и покончим с этим!» Квайчан что-то прошипел и спрыгнул вниз, в стальное кольцо. Я на мгновение задержался на краю, осматривая гладкие железные стены. Естественно, ничего нового там не появилось. Прыжок с десяти футов – прыжок к смерти. «Иди сюда!» Выкрикнул Куайчан, потрясая своим бичом. Я обнажил меч, отбросил нужный в сторону и глубоко вздохнул. Медный звук гонга прозвучал подобно грому. Хор, в котором смешались голоса мастеров прошлого и настоящего, отдал команду. Хаджме. Начинайте японские. Прыгая, я занес меч над головой и нанес рубящий удар с лету, но Квайчан, разумеется, отступил на шаг в сторону и с оттяжкой полоснул своим оружием. Бич оставил у меня на груди алую черту. «Первая кровь!» – облизнулся он. «Тигр преследует медведя!» Я принял соответствующую стойку, однако противник оказался чуть быстрее. Царапина оказалась лёгкой, но сам факт её появления говорил о том, что его тигры превосходят моего не только опытом, но и в подвижности. Отбив следующий удар, я прохрипел. Тигр врывается в ущелье пчёл. Небрежный с виду выпад был на самом деле очень тонко рассчитан. Однако Кайчан успел принять нужную позицию на долю секунды быстрее меня, и удар только скользнул по его рёбрам. "Тигр продирается сквозь тростник", сказал он. На кончиках его пальцев уже блестели острые когти, которыми он и располосовал мне левое плечо. Лицо Квайчана теперь представляло собой жуткую смесь человеческих и звериных черт. Да и я, пожалуй, выглядел так же, со стороны виднее. «Мой тигр-варвар действует намного быстрее, чем твой!» – торжествующе воскрикнул он. «У тебя нет шансов!» «Возможно, он и прав!» Тигр взбирается на скалы, выдохнул я, взвиваясь в воздух и поворачивая меч Эстриум вниз. Он, конечно, не отошёл в сторону, а твёрдо встал, готовый нанести сокрушительный удар за долю секунды до того, как я успею ударить сам. И как раз в тот момент я прошептал: "Тигр засыпает". Древние чары, разработанные ещё до основания гильдии наёмников, делали одну секунду в стальном кольце равной десяти наверху. Поэтому зрителям было понятно каждая деталь схватки, происходящей со скоростью молнии. Только поэтому был услышан шёпот молодого варвара, после чего занесённая для удара рука странника в последний мгновение бессильно опустилась, а пылающие зелёным пламенем глаза Закрылись, отяжеленные пеленой искусственного сна. Тот тигр, который быстрее исполнял все боевые приемы, засыпал так же быстрее. И именно в это мгновение адамонитовый клинок, нацеленный в горло Квайчана, поразил свою цель. Два тигра заснули одновременно, но одному из них проснуться было уже не суждено. «Невероятно!» – прошептал Коготь тигра. «Такого даже я не ожидал». Алирон покачал головой. «Ты не раз говорил, мастер, мол, разум сильнее, чем меч. Однако я в первый раз увидел доказательство этого утверждения». «Но это же не честно», – наконец пришел в себя Дакан. «Учитель, ведь Квайчан был и сильнее, и быстрее». «Верно. И что же нечестного ты нашел в открытом поединке?» «То, как он закончился, я не понимаю». Вот так и говори. Если ты чего-то не понимаешь, это вовсе не значит, что такого не может быть. Но объясните же мне, почему мастерство не приносит успеха? Мастерство. Учитель отрицательно покачал головой. Пойми, Дакан, твой брат не был мастером, как и ты не являешься таковым. Мастеру необходимо нечто большее, нежели умение размахивать руками и ногами. Нечто большее, нежели искусство превращения в тигра и самоконтроль. Мастер это тот, кто использует голову не только для того, чтобы разбивать ею доски, но и для разработки правильной стратегии действий. Я не могу сделать даже самого способного ученика мастером я могу лишь обучить его приёмам и дать необходимое наставление. Мастером он должен стать сам. До канпунил и низко поклонился. Ветер шелестел в густых ржевато-бурых зарослях, играя задумчивую мелодию вечерней жизни, в которую вставляли свои нотки стрекочущие сверчки, кричащие вдали птицы и звери. Мгновение и высокая трава сменилась джунглями, грозными, жаркими и влажными. Терпкий аромат незнакомых цветов и растений раздражал ноздри, пробуждая внутри странное чувство и желание. Хотелось бежать со всех ног, орать во все горло. Пейзаж дрогнул и вновь сменил очертания. На сей раз меня окружали светлые скалы из песчаника, усеянные бурыми пятнами выгоревших на солнце лишайников. А воздух был сух, чист и холоден, несмотря на яркое солнце, сиявшее над головой. Это сон, сказал я сам себе. Это только сон. Но сон мой или тигра? Кто из нас спит, а кто бодрствует? Мы оба здесь. призвню к кто-то моим голосом я развернулся с облегчением сжимая в внезапно возникших в руках эфес меча передо мной была человека подобная фигура покрытая короткой ржеватой шерстью разумеется спиной бакаеву расчерчивали черные полосы а глаза с вертикальными зрачками были ярко-зелеными тигр оскалил белые клыки в жутковатой ухмылке приветствии драться тебе нужно не со мной Ты, тигр? А кого ты ожидал тут встретить? Дракона, что ли? Если ты потерпишь неудачу, твоей жизни придёт конец. Я попытался взять тебя в руки. Объясни мне, что тут происходит? Вообще, где я нахожусь? В мире грёз, разумеется. Ты и сам это знаешь. И как я тут оказался? Я привёл тебя сюда. Тигр вновь хмыкнул. Ты должен закончить начатое и сделать выбор. Не понимаю, подумал я, закончить начатое, сделать выбор. Ты убил человека-тигра, сказал мой странный собеседник. В нём жили двое, и осталась некоторая неясность относительно того, в кого же-то на самом деле вонзил клинок. Но Квайчан должен быть мёртв. Здесь это не так. Пока в этом и заключается суть выбора. Помолчав, я спросил: Между кем и кем я должен выбирать? Между тигром и квайчаном? Ты выберешь одного из них и убьёшь второго, подтвердил тигр мои худшие подозрения. Это твой единственный шанс вернуться. Так, интересно. Знал ли об этом учитель? Быть может, именно это причина того, что в прошлом тигры никогда не вызывали друг друга на смертельный бой. Возможно. Ну и чем мне это поможет? Ничем, кивнул Тигр. Помочь тебе может оказать только один человек ты сам. Время выбора настало. Готовся. Я не был готов. Однако возможности отказаться не имелось. Оставалось лишь наклонить голову, что я и сделал. На скалистой площадке возникли два призрачных образа. Один напоминал тигра, с которым я говорил, только тот был чуть массивнее и с несколькими шрамами на голове. Второй представлял точную копию Квайчана, вплоть до ненавидящего взгляда, устремлённого не мне в глаза, а на рукоять моего меча. Рука странника сжимала бич. "Я буду биться с Квайчаном", твёрдо сказал я. "Против тигра у меня нет никаких личных обид". Первый образ растаял в воздухе, зато второй стал реальным. Медленно проведя ладонью по бритой голове, странник растянул тонкие губы в зловещной улыбке и щелкнул бичом. "Помни, варвар, я быстрее и сильнее тебя", заявил он. "Не ты, а твой тигр", поправил я. "Он в этой схватке не принимает участия, всё решится между нами, как и подобает". Он занес бич, но меч уже был в моей руке. Удар. Да, он был силен и быстр. Однако я успел сместиться и избежать свистнувшего в воздухе оружия. Маневрируя, я выполнял одно обманное движение за другим. Удары сыпались градом, и несколько кровавых рубцов уже сжгли огнем мои плечи и спину. Но я двигался к цели, и Квай Чан вынужден был отступать. Подпусти странник меня на близкое расстояние, он стал бы покойником. Он понимал это... И не делал ошибок. Бич чёрной молнии обрушился на мою правую руку. Я перебросил меч в левую, одновременно вцепившись скользкими от крови пальцами правой руки в узкий ремень. Наматывая гибкую полосу на исколеченную руку, я подбирался к противнику, направляя матово блестящий клинок в его грудь. Куайчан силой рванул своё оружие, надеясь высвободить его, и я потерял равновесие и рухнул лицом вниз. Так, по крайней мере, подумал он. В последний момент, однако, я превратил падение в отчаянный бросок вперёд, соединённый с выпадом. Остриё меча вонзилось в живот странника. Проклятье! Эта рана не была смертельной, даже сколь-либо серьезной ее нельзя было назвать. Опустив бич, Квайчан обрушил жесткое, как весло ребру ладони, на мою левую руку, и выпавший меч тонко звякнула камень. С ухмылкой, принадлежащей его тигру, странник вновь занес руку. Теперь очередь была за моей шеей. Перекатившись на левый бок, я выбросил вперед и вверх немеющую правую руку, нанося хлещущий удар на отмашь. Обмотанный вокруг нею бич взлетел в воздух, тяжелая рукоять врезалась под ребра противника. Странник качнулся. Я повторил удар. Квай Чан поднес руку к голове, недоверчиво посмотрел на окрасившую его пальцы кровь и рухнул. С трудом поднявшись на ноги, я схватил меч. каче еле мог удержать даже такой лёгкий клинок и приставил к горлу поверженного. Нет, то была не хитрость. Утяжелённая металлом рукоять бича разбила висок странника. А теперь пришёл твой черёд, сказал тигр. Мой тигр. Я устало повернулся к нему. Что ты имеешь в виду? Выбери свою участь. Ты должен стать тигром или навсегда перестать быть им. Решать тебе. Не понимаю. А в этом-то и проблема. Ты не понимаешь, что значит быть тигром, сильным и жестоким, неутомимым и безжалостным, совершенным в своей неуправляемости. Покажи мне, если это можно сделать. Это ведь мир грёз. Тигр фыркнул, и обрушившаяся лавина сменяющихся образов едва не свела меня с ума. Кровь, хрустящая на зубах кости жертв. Прохладная вода и ветер, запах свободы, приятность щекочущей шерсть травы сованны, в которых так удобно притаиться. Драконье пламя змеиный яд и блеск стали в руках охотника. Там было ещё многое, большую часть этого я просто не мог воспринять, а остальное забыл и бы хотел забыть. Ты знаешь мой ответ, тигр, прохрипел я. Мне нечего делать в твоём мире, и я очень прошу, оставь меня в моём «Твой выбор», – выдохнул тигр. Показалось мне это, или в его голосе действительно прозвучала печаль. Последнее, что я помнил – мощный удар, когда лапа тигра впилась мне в грудь и разорвала мышцы. Боли не было, он просто вырвал мое сердце, слегка вдохнул на него и вставил обратно, небрежно завернув кровавый лоскут болтающейся плоти. Я открыл глаза. Заживающие раны на груди и спине были нанесены мне к вайчанам в стальном кольце, но все прочие повреждения остались только в моей памяти. С облегчением вздохнув, я осмотрелся. Рядом с моим ложем сидел учитель. Как всегда, в его темных глазах не читалось ничего. «Я? Не тигр», – тихо сказал я. «Знаю, Йохан». Он наклонил голову на полдюйма. это твою и только твою решение когда выздоровеешь ты должен будешь уйти я к эвнулу мне жаль нет никогда не сожалея о свершённом я сожалею о том что всё должно было закончиться именно так упрямо произнёс я мне не хотелось отказываться но не сожалей повторил коготь тигра ты со временем найдёшь свой путь Кто может сказать, прав ты был или нет. Я понял, что слова более ничего не добавят к уже известному. Мы просто молча смотрели друг на друга, лишённый возраста учитель школы тигра и юный готландец, отказавшийся от возможности стать мастером. Две пары зелёных глаз проводили взглядом путника, направляющегося прочь от Исимы, к ущелью тысячи черепов. А быть ему может нам предупредить его о пауках? спросила молодая тигрица, отгоняя движением головы назойливого овода. Нет, сказал её спутник. Он не принадлежит к нам. И все такие, он достойно вёл себя. Потому-то мы и не должны предупреждать его. Оскал тигра был призван соответствовать улыбке. Мы просто расчистим ему путь. Сигрица радостно кивнула и поднялась. Она без труда поняла, почему её спутник принял именно такое решение: оказать услугу тому, кто мог стать твоим хозяином, но дал тебе свободу. Это правильно, но ещё правильнее не дай ему узнать об этом. Ибо царство зверей и царство людей, согласно древним легендам, разделены и пребудут таковыми вовек. Не зачем пробуждать в людях знание об их единстве, не зачем объяснять, что все легенды говорили только о том, что было выгодно сказать их создателям, не зачем лишать человека права выбора, даже если на самом деле у него нет никакого выбора.